Глава седьмая. Это «Черная телега». Эпиграф. Нет в мире никакого равновесия. И ошибка-то всего на какие-нибудь полтора килограмма на всю вселенную. Даниил Хармс. И никогда больше после того дачного дня ни Андрей, ни Дина к этой теме не возвращались. Но и БГ как-то хором разлюбили, как отрезала. Но пролетело несколько месяцев, и Дина опять услышала эти чертовые стихи в несколько новаторском исполнении. «А ведь все равно, что будет. Хоть в ад придется спускаться. Лишь бы вместе с вами, Дина Алексеевна». Валерий Михайлович Мальцев, сержант штурмового отряда, написал рапорт и в тот же день отбыл из Москвы на фронт. Отбыл в ту же часть на передовой, откуда его вытащили месяц назад. А на его место стремительно нарисовался сменщик из ЧВК буденый капитан, командир разведроты, откомандированный в проект уже с кремлевским благословением. Крепкий, спокойный парень лет 35 начал карьеру в проекте APC с настолько неуклюжих комплиментов начальницы, что и все в рабочем зале и он сам притихли тут же и быстро начали заниматься своими делами, не поднимая голов от неловкости и неуместности момента. «Ага, это Карла Марксович видео последнее с Валерой посмотрел, и они мне начали мальчиков подкладывать. Дескать, слаба, Дина Алексеевна, напередок-то. Ублажим тетку, запишем компроматик. Схожу-ка я к нему, побеседую за жизнь». «Режиссер человеческих душ, хренов!» – разозлилась Динка. И без звонка, и предварительной записи в приемной, на удачу, пользуясь своим внесистемным положением, отправилась по коридорам и лестницам в рабочие покои Семена Карла Маркцевича, размахивая на поворотах и постах спецкорочкой. Она рассекала пункты пропуска к сокровенным кремлевским глубинам на высокой скорости, стараясь не растерять по дороге злость, и тут уже у главных дверей вспомнила Пушкинская. «Но знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать». Она оглядела свой черный прикид из комбинезонной безразмерной рубахи и расхохоталась в голос. Итак, Гагача ввалилась в приемную к Семену. Оба помощника вскочили на ноги при виде непрошенной и неприлично шумной кусковой. Но тут из кабинета высунулся лично главный ГЭС и поманил Дину пальцем, кивнув мальчиком в приемной. «Нам два чая, моих». Он втянул Динку в безразмерный золотисто-белый кабинет, конечно же, с портретом и гербом, и заботливо усадил в кресло, стоящее отдельно у окна, для уважаемых посетителей. «Дина Алексеевна, дорогая, вы провидица. Я как раз хотел вас вызвать и заслушать результаты проекта перед большим совещанием с нашими иностранными товарищами. Ну и сначала будем начальнику». Тут он мотнул головой на портрет перед международным мероприятием показывать. Пришло времечко, ура, и, увы, очень быстро пришло времечко, многого не успели, но уж как есть. Будем готовить с вами сценарий, знакомство президента России с его искусственным двойником и помощником. Ну и чаек принесли, попробуйте, попробуйте особый алтайский сбор. В районе Белокурихи есть замечательный кедровник. Все травы и мед оттуда, с моей таежной пасеки. Вот не поверите, за всю пандемию ни разу даже не кашлянул. И помощники мои, все как один молодцы, пьют этот сбор и не болеют. Динка сложно себя чувствовала у Семёна Карла Марксовича в кабинете. Её придавливали и напрягали, Ну, даже не эта золочёная выхолощенная обстановка комнаты и не вид из окна главного корпуса Кремля на царь-пушку. Это было театрально, но вполне понятно и терпимо. Но остро считывающая малейшие оттенки окружающей сцены Дина, унаследовавшая это от маменьки, известной в узких математических столичных кругах красавицы и ведьмы, всей кожей ощущала холодок древнего могильника, на котором стояли здания Кремля. И когда она, идя по коридорам, проводила рукой по стене или подоконнику из древнего кирпича, ей все чудилось, что на пальцах проступают пятна крови, замученных и убитых когда-то в этих стенах. Семен же, очевидно, не обращал на все эти романтические сопли никакого внимания. Он был очень цельным и талантливым царедворцем, практиковал айкидо и кендо на таком серьезном уровне, что даже скрупулезные японцы одобрительно урчали, когда работали с ним в спаррингах. Он никогда не выходил из себя, никаких порочащих связей, как у его предшественников, выявлено не было, но во всем его облике и действиях чувствовалась затаенная предельно сжатая пружина глобальной цели, которая в любой момент могла выстрелить и разрушить все окружающее пространство. Обладая олимпийским и искренним равнодушием к своего рабочего пространства, он – Одинаково комфортно себя чувствовал и во дворце, и в палатке посреди поля. Но при этом Семен был предельно требователен к людям. Он окружал себя только необычными, талантливыми, пассионарными личностями. Но, пытаясь их приладить к консервативной и неповоротливой российской государственной машине, частенько их ломал и морально калечил, а останки своих неудачных экспериментов без лишних угрызений совести быстренько хоронил на заднем дворе своего сознания и тут же приступал к поискам новых звезд для текущих задач страны. «Ну так приступим? А почему вы без системы пришли?» Я так хотел побеседовать с последней версией Ипполита по военке. Вы же знаете, что полевой эксперимент под управлением APC прошел очень успешно. Наши ребята, благодаря его работе, наконец-то получили связанную картину по всей линии фронта. Наладили равномерные адресные поставки снарядов, мат и, наконец-то, грамотное прикрытие штурмовых отрядов с флангов. Но это, и я так понимаю, мы должны сказать спасибо Валерию Михайловичу. Очень правильного настройщика вы, Дина, пригласили в проект. Жаль, что так мало поработал у нас. И Семен Карло Марксович начал абсолютно простодушно предлагать Дине мед к чаю, чем, конечно, окончательно ее доканал. Она не выдержала и взорвалась. Семен, ну хватит с меня этих приколов и намеков президиум на подъебке из зала не отвечает. Вы мне одно скажите, вы последние видео с Валерой Андрею уже слили? А то я не знаю, то ли мне идти объясняться к мужу и рубаху на себе рвать, то ли делать вид, что все фигня и дело житейское, и как Карлсону залечь на крыше с банкой варенья и пакетом печенья. А вы тут сами долбитесь с показом президенту и мировому сообществу. Хозяин кабинета, улыбаясь одними глазами, но строго грозя пальцем, остановил Динку на полуслове: «Э-э-э, голубушка, притормозите, мы ведь тоже сейчас с вами под камерами сидим. Здесь все снимают кино про кино про кино, и так до бесконечности». Запись я ту сразу, тогда же, изъял и все дубли приказал уничтожить. И не из каких-то там высокоморальных соображений. Целоваться с солдатами, замужней даме из высшего общества, ух, как негоже! Такое, мое мнение. Вся пунцовая Динка уже была, открыла возмущенно рот, но Семен остановил ее жестом руки и продолжил. «Да, не ну но и ничего необратимого, слава Ипполиту, не произошло. И мне вы нужны на проекте оба, вы и Андрей, в дружбе и согласии. Посему шалость эта ваша тайна великая есть и обнародована, может быть, только в самом крайнем случае, если возникнет угроза функционированию иполита Ну, давайте вернемся к делу. «Энск. Вчера нашими ребятами был взят». После месяцев бардака и чепухи, ненужных смертей и публичных скандалов между Министерством и ЧВК Будённой, этот критичный для всего фронта город, этот новый Сталинград, был взят нашими солдатами. И ваш знакомый Ахмат лично водрузил в центре города Знамя Победы. Они для вас, кстати, фотографию передали, скину в Телеграм. Но ну, а никому не показывайте, ребята там с открытыми лицами. Динка посмотрела на прилетевшую в телегу картинку. Все, кого она знала по недельной работе за ленточкой, были живы и махали ей с фотографии. Вся штурмовая группа «Ахмата» стояла на развалинах чего-то уже неузнаваемого, с российским флагом в руках. Белые зубы командира разрезали черную бороду яркой улыбкой воина-победителя а у Гоги было такое лицо, как будто он только что съел самый вкусный в мире чизбургер. Динка усмехнулась, вспомнив беседу с ним в окопе о преимуществах чизбургеров с говядиной и солеными огурчиками перед всей едой на свете. «Большое спасибо вам за эту фотографию, Семен. Очень вовремя. А то подчас начинаешь забывать, для чего на проекте убиваешься. Спасибо». «Ну, я рад, что вы успокоились. Давайте работать». Президент после отравления прошел реабилитационный курс и сейчас полностью восстановился. Но медики попросили еще полгода дозировать для него рабочую нагрузку и поменьше стрессов. Поэтому мы договорились с ним, что ваша система APC и Polit 1.0 на эти полгода выступит первым помощником по экономике, альтернативой и дополнением к существующему и, очевидно, плохо справляющемуся экономическому блоку правительства». Ну и, по возможности, двойником президента на стрессовых, но не критичных задачах и мероприятиях. Особенно начальника заинтересовало возможности Полита построить в медийном пространстве фабрику правды для населения, которая будет фильтровать фейки и вбросы, загрязняющие русскоязычное цифровое пространство в большом объеме. И мотивировать людей на борьбу и созидание в сегодняшней непростой обстановке. Тю протянула резко напрягшаяся Динка. «То есть вы предлагаете Иппе занять позицию всероссийского цензора и комиссара в пыльном шлеме? Я правильно вас поняла?» «Нет, неправильно. Он займет позицию помощника президента, и точка. А в какой роли он будет выступать и когда? И это будет зависеть исключительно от обстоятельств момента». Динка потупилась. «Семен был прав. Какой смысл посреди войны?» запускать весь этот интеллигентский пафос. Сначала надо выжить и победить. Она примирительно кивнула головой и улыбнулась. Ну, от чего же не взяла с собой? Очень даже взяла. Он у меня всегда здесь присутствует. И она щелкнула по черной коробочке смартфона. Потом нажала пару кнопок и на экране в режиме дистанционного совещания высветился и полит в облике самого Семёна Карла Марксовича, но только одетый в айкидошную форму, как будто только закончил интенсивную тренировку. «Доброе время суток, Семён Карла Марксович. Вот, только что из зала. Чем могу служить?» Главный ГЭС довольно крякнул. Он любил шутливую форму подачи серьезных вещей. «Доброе, Ипполит. Хотел задать вам несколько вопросов. Если, конечно, у вас найдется для меня время». Всегда готов, товарищ начальник. Шутливо по-пионерски рукой с полотенцем отсалютовала картинка на экране. Скажите, является ли для вас сложной моральной дилеммой позиция России в СВО с Украиной? Ну, то, что наша страна начала действовать первая и тому подобное. Видите ли, Семен, я еще в 20-х числах января 2022 года анализировал происходящее в селе Спартак, ДНР. Тогда украинские военные выпустили как минимум 10 мин 120 мм по пригороду Донецка. Также были задействованы крупнокалиберные пулеметы с той стороны. Погибли мирные жители. Тогда же шли активные боевые действия в Угледаре, Дебальцево, Горловке. Накрыли Донецкий аэропорт. На Белгородской границе состоялась попытка танкового прорыва украинских войск. И командир подразделения «Шум» отчитался подбитым украинским танком. А экипаж давал обширные показания, что Украина уже начала войну. Разве все подобное не называется полномасштабной военной операцией со стороны Украины? То есть начала весь замес. Точно не Россия. Вот я сохранил кадры и из аэропорта, и из Спартака. На экране потекли видео со взрывами домов. Ребенок, распростертый в луже крови, и над ним кричат двое взрослых, закинув лица в небо. Горящий украинский танк, ну и тому подобное. Иполит продолжил комментировать за кадром. Я вот только не пойму, уважаемые биологические коллеги, почему вот эта информация не была подана как нападение на российских граждан. А ведь в ДНР тогда уже было много народа с российским паспортом. «И как объявление войны с той стороны? Почему внутри государства сегодня эти кадры не крутят? Здесь есть какая-то очень многоходовая позиция, и это не для моих искусственных мозгов. Помогите разобраться, Семен Карл Марксович и мама Дина». Видео потухли, и на экране уже опять был Ипполит в обличии Семена Бойца. Он рассматривал мечи для тренировки кендо. Биологический Семен прищурился, изучая картинку на экране. Наконец, мужчина на экране выбрал меч и в упор посмотрел в камеру, а мужчина в кабинете решил таки ответить системе на заданный вопрос. Понимаете, Ипполит, мы мониторили весь 2001 и в начале 2022 года состояние населения внутри страны. И оно было очень похоже на состояние больного в коме. Большинство так устало от тревожных и плохих новостей от ковида, от метаний, прививаться или не прививаться, от быстрой смерти от вируса близких и знакомых, что люди намеренно игнорировали реальность, чтобы не рушить свой личный быт. Новости из Донбасса всегда были за гранью. Мертвые дети, женщины, старики. А ты сидишь в кофемании и пьешь тыквенные латте. И организм для лучшего усвоения тыквенного лата игнорирует просто вот это вот все. Но мы, видя все это, решили не пережимать с негативом в массах, не педалировали реальную информацию и ошиблись. Люди и полит ошибаются не реже роботов, а может и чаще. Ну и второй ошибкой была, конечно, форма подачи ответного удара, который Россия нанесла в феврале. Дело в том, что под Харьковом в феврале уже действительно американцы спешно разворачивали ядерные столы, и реагировать надо было стремительно, вот в торопях и устроили себе ошибку в объяснении своих действий. Люди 24 февраля проснулись и не поняли, что их экстренно спасают от уничтожения, а услышали только, что возможно в армию загреметь и тыквенного лате не нальют. Но мне сейчас не нужен, капитан Очевидность, в твоем лице, Ипполит Динович. Мне нужен оперативный помощник и решатель. Семен помолчал, пошелестел бумажками на столе. А вот скажи мне, пожалуйста, ты, когда анализируешь количество убитых людей с обеих сторон, видишь развороченные города, разбитые заводы, сгоревшие деревья, покалеченных животных, ты... Испытываешь какие-нибудь эмоциональные реакции, побуждающие тебя к тому или иному действию? Ипполит на экране положил меч на пол тренировочного зала. И после слишком театральной паузы, Динка сделала себе пометку, сократить театральные дешевые эффекты у системы, а то не президент получается, а трагик из шекспировского театра, заключил бравым офицерским докладом. Эмоциональная реакция у меня одна. По собранным мной материалам мы можем уже сегодня судить нацистских лидеров, ведущих стран мира. И я лично готов привести летальный приговор в исполнение для следующих граждан мира. От Великобритании – Б. Джонсон, от Германии – О. Шольц, от Италии – М. Драги, от Канады – Д. Трюдо, от США – Д. Байден, от Франции – Э. Макрон, от Японии – Ф. Кисида, от ЕС – Урсула фон дер Ляйен, от Украрыха Владимир Зеленский. «Я могу представить трибуналу записи речей, видео и фотосвидетельства, как когда-то работы советских военкоров Виктора Тёмина и Евгения Халдея были представлены в качестве доказательств на Нюрнбернском процессе». Семён и Дина внимательно слушали ответ. Кускова делала пометки какими-то малопонятными закорючками, а Карла Марксович в середине речи тихо крякнул. «Но есть и божий суд на перстнике разврата!» Есть грозный судья, он ждет, он недоступен, звону злата и мысли, и дела он знает наперед. Все, Дина, останавливай представление. В эмоциональной зоне работа топорная, надо бы поменять там робопсихолога. Уже почему-то опять стала пунцовой Дина, но новенький парень не так давно заступил, два месяца как разбирается, для отличного результата нам надо еще месяцев шесть-семь. — А их у нас нет, — распев передразнил ее слегка шепелявую скороговорку Семен. — А мы с тобой завтра берем, что есть, и в 14.00 идем к президенту страны, смытой шеей и с горящим взглядом. И это того, не надо, чтобы твой Иппа был на меня похож. Ну и на него не надо, ты ж понимаешь. Дина кивнула и, задумчиво тыча пальцем в экран, вышла из комнаты. А Семен как-то сразу отпустил лицо и плечи и превратился из молодцеватого, великого и ужасного Гудвина, присматривающего за изумрудным городом, в пожилого, усталого человека, давно уже нуждающегося в отдыхе и тишине. Но в кабинет уже просочился один из помощников. «Чего тебе, злодеюшка?» Семен Карломарксович, убили сегодня-то Мальцева Валерия Николаевича. Подтвердилась информация. Он подвиг совершил. Вот сводка. Валерий Мальцев, боец с позывным «Казак», в одиночку взял опорный пункт националистов под «Каной». А сегодня утром пал смертью храбрых, прикрывая отход своей группы. Только что пришла. Догнать Дину Алексеевну? Показать? Он ведь из ее группы. Подождите сообщать. И в медиа пока информацию придержите. До послезавтра. Кускова мне нужна в рабочем состоянии. А с вестью о смерти поздно не бывает никогда.